Глава 4. 866 год. 6 июня. Двинск. Может быть, хватит, тихо спросила Пелагея у супруга. Они стояли на носу джонки, удалившись туда, чтобы хоть немного побыть вдвоем. Что, хватит? Ты весь год провел в походе и собираешься снова, и не один, опять хочешь всё бросить на меня? Думаешь, мне легко одной. А ты думаешь, я сам хочу мотаться по этим далям? Ты бы людей своих посылал, а не сам бродяжничал. Вон, по прошлому году тебя сколько дома не было. А как вернулся? Что, сел в покое? Нет, по всей округе как бездомный какой-то бегаешь. Ты прекрасно понимаешь, зачем я это делаю, нахмурился Ярослав. Конечно, прекрасно понимаю. Сначала одна беда, закончишь с ней, хватаешься за две новые, потом за четыре и так далее. И этому нет конца края. А ты обо мне подумал? Не я себе эти проблемы выдумываю. А кто? Зачем ты с северянином тем задумал воевать? Чем тебе не угодил этот хорерик? Ну, пришел бы, ты бы под его руку пошел. Часть такой армии никто не решился бы драться и стал в его дружине, тут бы и сидел, и жили бы мы тихо и хорошо, по-людски. Вот не хотела я за война идти, как чувствовала, что покоя не будет. «Ты в себе!» — повел бровью Ярослав. «Я устала, просто устала», — покачала головой Пелагея и обхватила себя за плечи руками. «Я хочу быть женой, а не тем, кто тебя постоянно подменяет». У меня голова кругом от всего того обилия дел, что ты творишь. Веришь? Я по ночам иной раз тихо плакала, так как ничего не понимала. Решение принимать надо. Я просто так больше не хочу. Я понял, мрачно произнес Ярослав, отвернувшись. Ты обиделся? Я отружусь как раб на торговом дромане. Стараюсь, пытаясь обеспечить крепкое будущее нашим детям. А ты устала, просто устала. А я не устал. Ты думаешь, я всю жизнь мечтал нестись через полмира да разорять города? Думаю, что да. Тогда ты заблуждаешься. Я хочу тихого покоя. Тогда зачем ты все это делаешь? Потому что ни меня, ни тебя в покое не оставят. Ты думаешь, если бы я уступил Хрёрику, мы бы жили спокойно? «Очень наивно. Он бы меня либо убил, либо взял в плен и попытался выручить выкуп. Выкупи меня, Вардан, сгнил бы в подвале, в лучшем случае. Или бы просто пытали, а потом придушили от греха подальше. Или оскопили и отправили в какой-нибудь монастырь. А тебя бы просто пустили по кругу и прирезали бы. Продавать воробыне тебя уже поздно. Старовато. Да и кто ж рицу купит?» Разве что для показательной казни. Ты изгущаешь тучи. Я говорю как есть. Ты действительно связала свою жизнь не с тем. Незаконно рожденный сын Василевса — это проклятие. Как и вообще, хоть какое-то отношение к этому августейшему дому. Думаешь, я просто так кручусь? Я хочу выжить. Я хочу, чтобы ты выжила. И чтобы наши дети выжили. — Поверь, я тебе рассказываю лишь малую толику тех интриг, что кипят там, на юге. — А, с этими священниками ты зачем сцепился? Нельзя было по-человечески договориться. — Они враги, — холодно и жестко отрезал Ярослав. — Враги? — Подумай, к чему ты сама стремилась, когда была просто жрицей макаши Вспомни, разве не к тому, чтобы у тебя всегда имелась хорошая одежда и обильный стол? «Разве не к тому, чтобы к твоему слову прислушивались, а твоего гнева боялись?» «Я служу Макоши и...» «Ты жрец», — перебил ее Ярослав. «Точнее, жрица. Они тоже. Хуже того, они не просто жрецы, а целая организация, скованная единой дисциплиной и иерархией, как легион. Их цель власти — деньги». Тогда, выходит, и у меня такие цели. То, что ты жреца макаши уже не важно, ибо ты моя супруга. Мы заодно, и ты стоишь и будешь стоять за интересы наших детей. А они нет. Им наши дети интересны только в том ключе, в каком помогут им в получении прибылей Погоди, нахмурилась Пелагея, при тут деньги? А как же вера, как же спасение души? Как же слово Божье? Если бы я был простым обывателем, то да, мне это было бы важно. Но я правитель, и мне важно то, что продавая людям веру в спасение их души когда-нибудь после смерти, они хотят взять их деньги уже сейчас. В принципе, это было бы не так и важно. Каждый сам волен творить глупость на свое усмотрение. Было бы, если бы не одно «но». Они таким своим поведением суют руку в мой кошелек. А жрецы Перуна, Велеса, я никогда не думала, чтобы ты к ним высказывал антипатию. Они одиночки, много ли они возьмут? Да и если начнут выступать, их всегда можно успокоить. За ними силы нет, а если есть, то заемная. А за церковью есть сила». И за христианской, из за исламской, из за иудейской. И, если честно, я просто не знаю уже, что делать. А что делать? Ты здесь, они там. Рядом с тобой я и мои родичи. Ты же сам говоришь, наши объедают не сильно. Так и зачем тебе с этими церквами какие-то дела иметь? Они нас не оставят в покое, поверь. Это ведь не отдельные люди. Это мощные и хорошо организованные легионы, готовые годами драться за паству. Если бы я восемь лет назад не пришел в эти земли, то уже Хрерик бы все здесь завоевал по Днепру и Неве с Волховом, а его правнук крестил бы эти земли, огнем и мечом крестил бы, выжигая и жрецов макаши, и Велеса, и Перуна, и даже обычных травниц, ибо в них ваше наследие будет сохраняться». «Почем тебе это знать?» «Я знаю», — очень твердо и жестко произнес Ярослав, взглянув ей прямо в глаза. «Я много знаю из того, что было, и из того, что будет, из-за чего прекрасно понимаю, с каким врагом мне приходится бороться. И если врагов обычных я разбить могу, то с этим чудищем я не справлюсь». «Все настолько плохо?» «Все очень плохо». «Самое страшное, что пускать этого козла в огород нельзя, ибо сожрет всю капусту, но и не пускать не получится. Ну, я свою жизнь как-то продержусь, может быть, наши дети еще как-то справятся. А внуки, у них моих знаний не будет, у них не будет моего понимания ситуации. Ее просто не передашь словами. Для этого нужно вырасти там, чтобы у тебя голова иначе думала». «А если мы все объединимся?» «Кто мы?» «Жрецы Макоши, Велеса и прочих богов?» «Вы или не сможете им противостоять, или превратитесь в чудовище, ничуть не менее опасное». «И что же делать?» «Я не знаю, просто не знаю. Проще всего устроить резню и утопить все в крови, но у меня для этого сил не хватит». Я и так уже на грани допустимого. Если я спровоцирую восстание сторонников старых богов в Константинополе, то это будет конец. Точка невозврата. Остается с ними договариваться и сотрудничать. Но это порочный круг. Они войдут к нам, укрепятся тут. И уже через несколько поколений будут чувствовать себя очень уверенно, стараясь все больше и больше отжать себе земель и денег. «Верой торговать несло чеши языком да деньги собирай ври все что угодно ври все равно с того света еще никто не возвращался а человек перед лицом смерти становится слаб и труслив он на многое пойдет чтобы обеспечить себе там хорошую жизнь ты такой странный покачала головой пелагея странный почему Ты говоришь так, будто считаешь, что боги – это выдумки жрецов. Я говорю так, потому что жрецы ведут себя так, будто боги – их выдумка. И чтобы противостоять врагу, нужно понимать, чем он живет, как он думает, к чему стремится. Не так ли? Я, например, никаких богов не выдумывала. Но ты, опираясь на веру простых людей в макаш, стремилась улучшить свою жизнь и укрепить положение стремилась, о чем я и говорю. А теперь представь, что таких, как ты, легион, и они пытаются это сделать сообща, кто против них устоит. А так ли это плохо? Это стоит оценивать только в том ключе, полезно ли это для наших потомков. И нет, это не полезно. Более того, это опасно. Если церковь наберет силу, то наши потомки окажутся лишь куклами в ее руках, через что, безусловно, пресекутся. Ты не знаешь истории Римской империи, а я знаю. Там правящие дома меняются очень часто, и церковь играет в этом далеко не последнюю роль. Это зло, безусловное зло для наших потомков, создающее для них потенциальную угрозу. Но ни я, ни ты не сможем ему противостоять. Пелагея хотела было что-то сказать, но в этот момент Джонка ударилась бортом о деревянный причал, и она осеклась. Их непродолжительное уединение было нарушено, и обсуждать такие темы в присутствии чужих ушей она не считала разумным. Ярослав тоже, поэтому он молча развернулся и пошел к трапу, что скинули с борта Джонки на причал. Он успел облачиться заранее, и теперь должен был участвовать в приемке новой крепостицы на самом западном рубеже своей державы. Эта маленькая крепость, проходящая по поздней римской категории Бургус, была построена по типовому проекту, специально разработанному типовому проекту, лично Ярославом и рядом его помощников, ибо такими форпостами он планировал прикрыть все более-менее опасные направления из-за чего не только очень тщательно все расчертил и продумал, но и подсчитал необходимый объем материальных ресурсов и человека-часов. Что она собой представляла? Высокий земляной вал, насыпанный вокруг деревянных срубов, тщательно пролитых дегтем и заполненных землей. Внешняя его стена спускалась под углом 45 градусов и без уступов уходила в глубокий ров. Причем контур формировался не из обычной земли из тщательно утрамбованной глины, которую для пущей крепости наносили на вбитые в грунт штифты. Сверху над валом располагалась стена, представляющая собой просто длинный узкий сруб секционного типа. Сверху на нем располагались боевые галереи, нависающие над орвом большие и просторные гурдиции, крытые черепицей, уложенные на односкатной крыше. Изнутри вал подпирал внутренний контур срубов, используемый в качестве складов, конюшен и прочих хозяйственных построек, а заодно и защищая вал от обвала. Одни ворота с подъемным мостом и подъемной решеткой были обращены к реке. Это была единственная целиком каменная часть укрепления. В центре же небольшого двора возвышалась башня-донжон типа пагоды с восьмигранным основанием. Первые два яруса были выполнены по смешанной кирпично-землебитной технологии и выступающих крыш не имели, остальные пять являлись деревянными. Важным моментом было то, что выходящий нижний ярус крыши выходил настолько далеко, чтобы перекрывать контур гурдицей. Это приводило к тому, что основной объем воды во время дождей, спускаясь по каскаду крыш, уходил сразу в ров, минуя внутренний двор. Конечно, что-то попадало но минимально, из-за чего внутри было довольно сухо, а это сказывалось на стойкости древесины. Большая же башня, несмотря на в целом очень компактная, по площади размера укрепления, позволяла с комфортом размещать довольно заметный гарнизон. Более того, бойцы могли вести обстрел нападающих не только с боевых галерей стены, но и всех деревянных ярусов башни. Но и это еще не все. В случае, если нападающие прорывались бы за стены, борьба не заканчивалась. Вход в донжон осуществлялся по высокому крыльцу на уровне второго яруса и имел небольшой откидной мостик. В подвале же имелся колодец и должен был храниться запас провизии. В общем, тот еще геморрой. Относительно дешевый, кстати, в постройке. Самыми дорогими выступали крупная прочная черепица и дубовые стропила крыши нижнего яруса донжона. Их нормальные подисыщие.